глава 12 на высоте 12 тысяч футов переход через чили совершался до сих пор без каких-либо значительных происшествий но теперь сразу должны были возникнуть все те препятствия и опасности с которыми сопряжено путешествие в горах Начиналась борьба с природными трудностями. Прежде чем пуститься в путь, требовалось принять важное решение, а именно выяснить, каким проходом надо перевалить через кордильеры, чтобы не отклониться при этом от намеченного пути. Спросили мнение катапаца. «В этой части кордильер», — ответил он, — «я знаю лишь два перевала, удобных для езды». «Вы без сомнения имеете в виду Арика, открытый Вальдивией Мендосой?» спросил Паганель. «Да». «А второй, не правда ли, перевал Виарика? «Совершенно верно». «Но, друг мой, оба этих перевала нам не подходят, потому что один из них лежит далеко к северу, а другой далеко к югу от нашего пути». «А вы, может быть, предложите нам еще какой-нибудь проход?» — обратился географу-майор. «Могу», — ответил Паганель. Я, разумею, проход Антуко, идущий по склону вулкана под 37 градусом тремя минутами южной широты. Ну, то есть приблизительно в полуградусе от нашего пути. И идет он при этом всего на высоте 7000 футов. — Прекрасно, — промолвил Гленнерман. — Но вы так отопаться знаете этот перевал? — Да, мне случалось проходить им. А не упомянул я о нем только потому, что это, собственно, «Горная тропа, по которой гонят свой скот пастухи-индейцы с восточных склонов». «Ну что ж, друг мой», — сказал Гленарван, — «там, где проходят стада кобылиц, баранов и быков, сумеем пройти и мы. А раз этот проход ведет нас по прямой линии, надо идти через него». Немедленно был дан сигнал к отправлению, и отряд, идя меж больших известковых скал, углубился в долину Лас-Лехас. Подъем был едва заметен. Около 11 часов утра пришлось обогнуть небольшое озеро. Этот естественный водоем служил как бы живописным местом свидания для всех соседних речек. Журча стекались они сюда и безмолвно сливались в прозрачных водах озера. Над этим озером поднимались в гору Льянусы, обширные, поросшие злаковыми растениями пространства, где пасся скот индейцев. Вскоре отряд наткнулся на болото, тянувшееся к югу и к северу. Только благодаря инстинкту мулов всадники выбрались оттуда благополучно. Час по полуночи показалась крепость Баленара. Она возвышалась на утесе, как бы увенчивая его остроконечную вершину своими полуразвалившимися стенами. Отряд проехал мимо. Дорога становилась круче и каменистее. Камни шумным каскадом скатывались из-под ног мулов. Около трех часов пополудни появились живописные развалины другой крепости, разрушенные во время восстания 1770 года. Начиная отсюда, дорога стала не только трудной, но даже и опасной. Подъемы сделались более крутыми, пропасти угрожающе глубокими. Тропинки по их краю становились все уже и уже. Мулы шли вперед осторожно, нагнув голову, обнюхивая дорогу. Ехали гуськом. Случалось, что на каком-нибудь крутом повороте Мадрилла вдруг исчезала из виду, и тогда маленький караван шел на отдельное позвякивание ее колокольчика. Нередко извилистая тропа расщеплялась, давая возможность отряду двигаться по двум параллельным линиям. И через эту непроходимую пропасть, шириной всего в каких-нибудь две сажени, но глубиной в 200, Котопац переговаривался со своими пионами. Здесь трава еще боролась с камнями, пробиваясь между ними, но уже чувствовалась победа минерального царства над растительным. Близость вулкана Антука была заметна поведневшимся там и сям застывшим потоком лавы цвета железа, испещренным иглообразными желтыми кристаллами. Нагроможденные друг на друга утесы, казалось, должны были вот-вот обрушиться и удерживались на своем месте вопреки всем законам равновесия. Конечно, эта местность должна была легко изменять свой вид при землетрясениях, и при взгляде на все эти склонившиеся бок, остроконечные вершины, покосившиеся купола, боком посаженные бугры, делалось очевидным, что для этой горной местности Час окончательного сформирования еще не пробил. При этих условиях дорогу не так-то легко было разыскать. Почти непрекращающиеся сотрясения костяка-кордильер часто меняют трассу дороги. И опознавательные приметы нередко исчезают. Поэтому катапац часто бывал в нерешительности. Он останавливался, оглядывался кругом, разглядывая форму скал, старался найти среди легко крошившихся камней следы ног индейцев, но ориентироваться, видно, стало невозможно. Гленорван шаг за шагом следовал за проводником. Он понимал и чувствовал, как по мере увеличения трудностей и пути росло замешательство катопаца. Он не решался задавать ему вопросы, считая, к тому же, и быть может не без основания, что не только у мулов, но и у проводников их имеется инстинкт, на который и следует полагаться. Так, можно сказать на удачу, катапац проблуждал еще час, все поднимаясь, однако, в гору. Наконец он принужден был остановиться. Отряд находился на дне одного из узких ущелий, называемых индейцами Кебрадос. дорогу преградила отвесная скала из Парфира, После тщетных поисков какого-нибудь прохода Котопац слез с мула и, скрестив на груди руки, остановился в выжидательной позе. Гленорван подошел к нему. «Вы заблудились?» — спросил он. «Нет, сэр», — ответил Котопац. «Однако мы ведь не в проходе, Антуко». «Мы в нем». «Вы не ошибаетесь?» «Не ошибаюсь. Вот зала костра, который разводили здесь индейцы». А вот следы, оставленные стадами кобылиц и баранов. — Так значит, можно было пройти по этой дороге? — Да, но теперь уже нельзя. Последнее землетрясение сделало дорогу эту непроходимой. — Для мулов, но не для людей, — отозвался майор. — Ну, это уже ваша забота, — ответил катапац Я сделал все, что мог. Если вам угодно, мы с моими мулами готовы вернуться назад и искать других проходов в кардильерах и насколько это задержит нас на три дня не меньше гленорван молча слушал этот разговор для него было очевидно что катапац готов был выполнить все что обязался сделать по договору но мулы его не могли идти дальше когда катапац предложил вернуться назад гленорван обернувшись к своим спутникам спросил их скажите хотите ли вы несмотря ни на что двигаться дальше по этому проходу «Мы хотим следовать за вами», — ответил Том Остин. «И даже опередить вас», — добавил Паганель. «О чем, собственно говоря, идет речь? О том, чтобы перевалить через горную цепь, противоположный склон которой, несомненно, более отлог, чем тот, где мы сейчас находимся. Спустившись же по тому склону, мы раздобудем себе и аргентинских проводников, бакеанос, и быстроногих коней, привыкших скакать по равнинам. Вперед же и без колебаний». «Вперед!» — подхватили спутники Гленарвана. «А вы с нами не отправитесь?» — спросил Котопаца Гленарван. «Я погонщик Мулов», — ответил тот. «Как хотите». «И без него обойдемся», — заметил Паганель. «Ведь по ту сторону этой преграды мы снова очутимся на тропинках прохода Антуко, и я ручаюсь, что не хуже лучшего местного проводника выведу вас самым прямым путем к подножью Кордельер». «Гленарван...» уплатил катапацу то, что ему причиталось и отпустил его вместе с его пионами и мулами. Оружие, инструменты и кое-какие съестные припасы были распределены между семью путешественниками. С общего согласия было решено немедленно же пуститься в дальнейший путь, и если понадобится, продолжать восхождение в течение части ночи. По левому склону гор велась очень крутая тропинка, по которой мулы не могли бы пройти. Подниматься по такой тропинке было чрезвычайно трудно, но все же после двух часов напряженной ходьбы Арван и его спутники снова выбрались в проход Антуко. Теперь они находились уже недалеко от хребта Кордильер, но кругом уже не было видно протоптанной тропы. Недавно бывшее землетрясение изменило всю эту местность и теперь приходилось подниматься без дороги вершинам горной цепи. Это неожиданное исчезновение тропы порядком озадачило Паганеля. Он подумал, что теперь подъем на вершину Крадельер, средняя высота которых колеблется от 11 до 12 600 футов, будет сопряжен с большими трудностями. К счастью, время года было благоприятное. Воздух спокоен, на небе не облачко. Во время зимы с мая по октябрь в Южном Шаре, зима приходится на летние месяцы северного полушария. Такое восхождение было бы невозможно. Обвалы снежных масс убивают путешественников, а тех, кого они пощадят, часто приканчивают жестокие темпоралес, местные ураганы, которые ежегодно сбрасывают новые жертвы в пропасть Кордильер. Подъем продолжался всю ночь. Пешеходы то взбирались на почти неприступные площадки цепляясь руками за их выступы, то перепрыгивали через широкие глубокие расщелины. Плечи товарищей при этом служили лестницей, а поданные друг другу руки – веревками. Отважные путешественники походили на труппу каких-то ловкачей-акробатов. Здесь нашли широкое применение силы Мюльрейди и ловкость Вильсона. Без этих славных, самоотверженных, всюду поспевающих шотландцев, маленькому отряду пришлось бы неоднократно останавливаться. Гленарван не спускал глаз с Роберта, так как Мальчуган по своей горячности был очень неосторожен. Паганель стремился вперед с чисто французским пылом. Что же касается майора, то он неприметно поднимался по склону, делая каждое движение не больше и не меньше, чем требовалось. Замечал ли он вообще, что уже в течение нескольких часов поднимается в гору? Но ну, это вопрос. Быть может, ему даже казалось, что он спускается. В пять часов утра барометр показал, что путешественники уже достигли высоты 7500 футов. Они находились на так называемых вторичных плоскогорьях, где кончалась древесная растительность. Тут... Прыгали животные, которые могли бы порадовать и обогатить охотника, но они сами прекрасно знали это, ибо еще издали, завидев людей, уносились со всех ног. То была лама, драгоценное горное животное, заменяющее и барана, и быка, и лошадь, способная жить там, где не смог бы существовать даже мул. Тут была шиншилла, маленький кротик, боязливый грызун, нечто среднее между зайцем и тушканчиком, ценный своим мехом. Задние лапки делали его похожим на кенгуру. Очень забавно было смотреть, как этот проворный зверек носился по верхушкам деревьев. «Это еще не птица, но уже не четвероногая», заметил Паганель. Однако лама и шиншила не были последними животными, встреченными во время подъема маленьким отрядом. На высоте 10000 тысяч футов У границы вечных снегов бродили целыми стадами жвачные животные необыкновенной красоты. Покосы с длинной шелковистой шерстью, затем вегонь, безрогая коза, изящная и благородная с тончайшей шерстью. Но приблизиться к этим красавицам гор было немыслимо, да и рассмотреть их было трудно. Они уносились во всю прыть, бесшумно скользя по ослепительно белым коврам снега. Все вокруг преобразилось. Поднимающиеся со всех сторон огромные глыбы блестящего, местами синеватого льда, отражали первые лучи восходящего солнца. Подъем стал очень опасным. Нельзя было больше отважиться ни на один шаг вперед, не прощупав предварительно самым тщательным образом, нет ли под снегом расщелины. Вильсон шел во главе отряда, пробуя ногой крепость льда. Его спутники поднимались в гору за ним, стараясь ступать точно по его следам и избегая повышать голос, ибо малейший шум, сотрясая воздух, мог вызвать обвал снежных масс, нависших в футах в семистах или восьмистах над их головами. Так достигли наши путники пояса кустарников. Когда они поднялись еще на 1750 футов выше, кустарники сменились злаками и кактусами. На высоте же 11 тысяч футов исчезли и они. На бесплодной почве уже не видно было никакой растительности. За все время подъема путешественники сделали лишь один привал – 8 часов утра. Быстро, кое-как закусив, они со сверхчеловеческой отвагой возобновили подъем, пренебрегая все возрастающими опасностями. Им приходилось перелезать через остроконечные гребни, пробираться над пропастями, куда даже заглянуть было страшно. По многих местах попадались деревянные кресты, говорившие о бывших здесь катастрофах. Около двух часов пополудня между оголенными остроконечными вершинами развернулась огромная, без всяких следов растительности, плоскогорье, напоминавшая собою пустыню. Воздух здесь был сухой а небо ярко-голубого цвета. На этой высоте дожди неизвестны. Влага здесь превращается в снег или град. Там и сям, словно кости скелета, торчали из-под белого покрова остроконечные порфировые и базальтовые вершины. Иногда обваливались куски разрушавшегося под влиянием выветривания кварца и гнейса. Разряженный воздух почти заглушал тупой звук их падения. Несмотря на все мужество путешественников, силы начинали изменять им. Гленорван, видя до чего изнурены его спутники, стал уже раскаиваться в том, что завел их так далеко в горы. Юный Роберт старался не поддаваться усталости, но сил у него не могло хватить надолго. В три часа Гленорван остановился. «Надо отдохнуть», — сказал он, сознавая, что никто, кроме него, не сделает подобного предложения. «Отдохнуть? Но где?» — отозвался Паганель. «Ведь здесь нет никакого приюта». «Тем не менее, это совершенно необходимо сделать, хотя бы для Роберта». «Да нет, сэр, я еще могу идти», — возразил отважный мальчуган. «Не останавливайтесь». «Тебя понесут, мой мальчик», — перебил его Паганель. «Но нам во что бы то ни стало необходимо добраться до восточного склона. Там, быть может, мы найдем какой-нибудь шалаш, который даст нам приют». — Вот почему, по-моему, нам нужно идти еще часа два. — Согласны ли вы все на это? — спросил Ван. Да, — ответили его спутники. — А я берусь нести мальчика, — прибавил Мюльредди. И отряд снова двинулся на восток. Еще целых два часа длился этот ужасающий подъем. Надо было добраться до самой вершины. Разряженность воздуха вызывала у путешественников болезненное удушье. — кровоточивость десен и губ. Чтобы ускорить кровообращение, замедленное разряженностью воздуха, приходилось как можно чаще дышать, а это утомляло не меньше, чем отражение солнечных лучей на снегу. Как невелика была сила воли у этих мужественных людей, но настала минута, когда самые отважные из них пришли в полное изнеможение, и головокружение, этот ужасный бич-гор, лишил их не только сил физических, но и духовных. Нельзя было безнаказанно пренебрегать подобным переутомлением. То один, то другой падал и, поднявшись, уже не был в состоянии идти, а на коленях ползком. Было ясно, что эти обессиленные люди совсем скоро не смогут продолжить слишком затянувшийся подъем. Гленарван не без ужаса глядел на необозримые, заледеневшие на всей этой роковой области снега, на вечерний сумрак, уже заволакивающий пустынные вершины, глядел и с болью в сердце думал о том, что кругом нет никакого крова. Как вдруг майор, остановив его, сказал спокойным голосом И жена!